«Александр Котобус-Горбов. Книга пятничных расказявок. Красный том. Размер не неглавное». «Не понял». Рыцарь испрыгнул с коня и по кругу обошел дракона, с подозрением осматривая ящера. Дракон дружелюбно улыбался рыцарю во все двести зубов и помахивал кончиком хвоста. «Ничего не понимаю». «Девушка! Девушка!» Рыцарь задрал голову и принялся кричать, обращаясь к окну на верхушке башни. «А?» Из окошка показалась растрепанная голова принцессы. «А чего у вас дракон такой задохлый?» Дракон обиженно зафыркал и поднялся на лапы. Ростом он действительно не вышел. Был он размером всего лишь с лошадь. Ну, хорошо, не с лошадь, а с упитанного пони. «Я тебе дам, задохлый!» Тоненьким голосом заверещал ящер. «Я тебе сейчас покажу, задохлый!» И дракон выпустил жиденькую струю пламени прямо перед лицом рыцаря. «Я не задохлый, я декоративный, понял?» Рыцарь отпахнулся от огня рукой в стальной перчатке. «Ты еще скажи «карликовый». И «Еще одно слово, и я тебе поджарю!» «Люся! Люсенька!» Дракон поднял голову и, в свою очередь, закричал в сторону окошка. «Этот гопник меня обижает!» Голова в окошке исчезла, а дракон наклонил голову, выставил коротенькие рожки и попер на рыцаря. «Я тебе покажу, как обзываться, как дам тебе сейчас больно!» Рыцарь ойкнул и спрятался за лошадью. «Уйди прочь, животное! Как рубану тебя мечом, будешь знать!» Дверь в башню распахнулась. «Это кто мою пусю обижает?» На пороге стояла принцесса. Размашистым, почти страиваем шагом, девушка подошла к рыцарю. «Ты чего хамишь, а? Дракон ему не нравится. Каков гусь? Ты сам-то чего такой мелкий?» Рыцарь покраснел и снизу вверх посмотрел на принцессу. «Это не я, мелкий это вы слишком большая пуся принцесса отступила на шаг и чуть не расплакалась он меня толстый обозвал дракон проскользнул под брюхом у лошади и цапнул незадачливого рыцаря чуть ниже спины латы хрустнули как яичная скорлупа э заорал укушенный Принцесса от неожиданного крика испугалась, со всего размаху треснула ухажера по шлему с сумочкой и бегом умчалась обратно в башню. А тело несчастного с глухим стоном рухнуло в траву. Дракон оттащил рыцаря к башне, снял с него помятый шлем и принялся отпаивать коньяком из фляжки. Юноша отпаивался с удовольствием, но при этом печально жаловался на жизнь. «Как я другим рыцарям в глаза смотреть буду?» «Ты ведь такой мелкий, меня же засмеют. А ты говоришь, что в отличие от них у тебя комплексов нет». «Каких комплексов?» Дракон зашептал на ухо рыцарю, и тот опять густо покраснел. ну ведь она меня на целую голову выше. Я ее даже на руки поднять не смогу». «Ну и что? Пусть она тебя носит. Зато у нее характер золотой и готовит отлично. Знаешь, какой борщ она варит». «Да?» — рыцарь с сомнением посмотрел на дракона. «А пельмени? у, -у, -у закачаешься «Ну, не знаю...» — рыцарь все еще колебался. «Она ведь в два раза меня больше!» «В жизни рыцаря...» — дракон встал в патетическую позу. «Всегда должен быть подвиг!» Рыцарь задумался, попробовал надеть помятый шлем, сплюнул и выкинул его в кусты. Вдохнул, как перед прыжком в воду, и распахнул дверь в башню. И жили они долго и счастливо. Рыцарь устроился работать директором королевства и сделал принцессу королевой. Принцесса носила мужа на руках, а ему это нравилось. Соседские королевы-бабушки умилялись дракончику, когда рыцарь выгуливал декоративного ящера у подъезда замка. А на все вопросы подружек принцесса загадочно улыбалась и вела показывать парадный меч своего рыцаря в главной зале замка. Огромный двуручник в рост человека. Подружки ахали и мечтательно закатывали глаза.